Глава 9 То, что Мария решила взять с собой именно меня, никого почему-то не удивило, хотя мне это показалось странным, но возражать я не стал. Это отличная возможность выбраться из деревни и побывать на западе. А графство Жаэль и вовсе находится почти в сердце империи в нескольких днях езды от Солмеридии, неподалеку от Изумрудного моря. Да мне уже давно не терпелось хоть чем-нибудь заняться и начать зарабатывать деньги. Цена в тысячу диксов — это в два раза больше, чем нужно Марии. А значит, еще останется, и я смогу выкупить свою свободу. Осталось самое малое — найти дочь графа и ее похитителей. Страсти, интриги, расследования. Чувствую, будет весело. На следующий день Мария разбудила меня на рассвете и велела собираться. Собирать мне было особо нечего, одеться и натянуть пояс с ножными. Но прежде чем покинуть логово и отправиться в путь, я направился к ширме, за которой спала Тай-Тай. Уходить, так и не узнав, что случилось, я попросту не мог. Слишком уж голодала меня эта проблема. Теперь, когда пропала Элайна, я чувствовал полную ответственность за Тайларию. Кроме меня, за нее некому постоять, некому защитить. Входить за территорию ширмы я не стал, там собиралась Мари, поэтому только постучал в ту ширму, за которой спала Тай. Вместо нее выглянула Мари, вопросительно вскинула брови. «Готов?» «Да, хотел попрощаться с сестрой». Вместо ответа Мари поправила пояс и жестом пригласила меня войти. Тай спала, я потормошил ее за плечо, она сонно приоткрыла глаза и села в постели. Оглянулся на Мари, она сразу смекнула, что лучше оставить нас наедине, и вышла. Здесь работал артефакт, приглушающий внешние звуки как внутри, так и снаружи. И потому мы могли говорить о чем угодно, не опасаясь, что нас услышат. «Вы уже уезжаете?» Потирая глаз, спросила Тай. Я кивнул, а после без обиняков спросил. «Дай обучение? Попросила у тебя первенца?» Тайтай какое-то время в замешательстве таращилась на меня, а затем не выдержала и звонко рассмеялась. Ты! сквозь смех протянула она. Ты детских книжек перечитал. Никто не просит первенцев взамен на обучение. И злых шайгарий не бывает, которые едят детей. Нет, может, конечно, и существуют какие-нибудь сумасшедшие, но это ведь редкость. Тогда расскажи уже наконец. Потребовал я. Тай резко перестала смеяться, нахмурилась и отвела взгляд. Ничего она не попросила! буркнула она. Ничего такого, о чем бы следовало переживать. «Но раз так, то просто скажи. Она попросила мою молодость. Ее слова прозвучали глухо, и так и зависли в воздухе. На доли секунды я даже решил, что мне показалось, что я ослышался. Но голос Тай эта фраза все еще отбивала в мозгах. Стучала в груди, разгоняя кровь. «Что она попросила?» От возмущения и ярости я повысил голос. «Прекрати, Тео!» Тай скочила с постели и вцепилась в мои плечи. «Ничего в этом страшного нет. Это обычная практика. Молодые целители часто так платят своим учителям». Как еще восполнять силы и здоровье? Ты же знаешь, сколько приходится тратить собственной энергии на исцеление других. Ты что, ты сдурела? Молодость, Тай, как это вообще понимать? Успокойся и сядь, я объясню. Ты должна отказаться, — твердо заявил я. Не ходи к ней больше. Мы найдем тебе другую наставницу. Не выйдет, — грустно улыбнулась Тай. Мы заключили сделку с магической печатью. Какое-то время я сверлил ее сердитым взглядом. «Ну зачем ты это сделала?» Сокрушаясь, воскликнул я. «Почему не посоветовалась?» «У меня не было выбора. Ты, да если бы я тебе сразу рассказала, ты что, позволил бы?» Дэри не захотела брать меня в ученицы, и как бы Мария ее не уговаривала, она не соглашалась. Но затем Дайра сказала про одну возможность, про ту, которую используют многие целители в возрасте. И я согласилась. Зачем ты это сделала? Потому что за это обучение не нужно платить деньгами, потому что это единственная целительница здесь, потому что, Тео, если я не стану учиться, моя грань целительства может свернуться, и тогда я и останусь бесполезной Шайгарией с единственной слабой гранью ветра. Это была самая лучшая возможность и я за нее ухватилась. Я испытывающе смотрел на нее, и у меня просто в голове не умещалось, как она могла на такое согласиться. Ярость бушевала в груди, и даже не столько на Тай или Дайру, сколько на себя из-за того, что я не досмотрел, вовремя не заметил, не настоял. Видя, что я все больше закипаю, Тай мягко взяла меня за руку. — Сядь, Тео, — попросила она. — Успокойся. Ничего в этом страшного нет. Но садиться я даже не подумал. Все, чего я сейчас желал, подняться в деревню и придушить эту дайру к чертовой матери. Просто выслушай. С мольбой уставилась тайна на меня. Нет. Холодно отчеканил я. Я просто ее прикончу, и твоя сделка будет расторнута. Нет, ты не станешь этого делать. Тихо. Тай. Крепко вцепилась в мою руку, обеспокоенно заглянула в глаза и с укором добавила. «Я потому и не хотела тебе рассказывать. Знала, что реакция будет вот такая». Она попросила не всю молодость. «Я не превращусь в сморщенную старуху, нет». «А что произойдет?» Голос прозвучал сердито. Но все же я постарался взять себя в руки и выслушать то, что она скажет. Она попросила десять лет. И заберет она их не сейчас, а когда я созрею. Через три или четыре года. Иначе я перестану расти. Десять лет жизни, Тай!» Приступ ярости снова захлестнул, и я вырвал руку из ее пальцев. Не рассчитал силу, Тай-Тай упала на кровать и испуганно уставилась на меня. «Прости», — сказал я. Тай не ответила, а продолжила сверлить меня этим взглядом полным страха, укора, сожаления. «Нет, Тео, я уже все сделала. Поздно отступать». И она заберет десять лет не жизни, а молодости. Ничего в этом страшного нет. Сам подумай, люди выглядят одинаково молодо, что в двадцать, что в тридцать. Особенно Шайгарии. «Это значит, — чеканя каждое слово, — сказал я, — что ты состаришься раньше своих сверстниц, и значит, раньше умрешь. Ты не прав! Это распространенная практика у целителей платить за обучение молодостью. Когда-то Дайра отдала так своей наставнице десять лет, теперь же она от меня попросила то же самое. Без моей молодости, ей осталось немного, понимаешь? Она на самом деле куда моложе, чем выглядит. А я? Когда-нибудь я смогу вернуть эти года, взяв ученицу. Нет, закачал я головой. Нет. «Была бы здесь Эл, она бы с ума сошла, узнав, что ты надела. «Она бы поняла», — грустно сказала Тай. «Пусть заберет мои десять лет», — решил я. «Мне наоборот даже лучше будет, если я стану выглядеть старше». «Так не получится», — грустно улыбнулась Тай. «Этот ритуал лишь для целителей. Только два целителя могут обмениваться молодостью, Только два целителя, закрывшие грани. И... Ты забыл? Она снова грустно и одновременно виновато улыбнулась. Я заключила сделку с магической печатью. Какое-то время я просто стоял и сверлил ее осуждающим взглядом. Говорить больше ничего не хотелось. Может быть, по-своему она и права. Может, распоряжаться своей молодостью и жизнью ⁇ это ее личное дело. Но я все равно приходил в бешенство от одной только мысли, что она так поступила и не посоветовалась со мной. «Береги себя. Я вернусь, как только выполним задание». Холодно сказал я и ушел, так и не дав ей сказать мне что-либо в ответ. Рита Освильд, единственная ведьма в южных землях с пространственной гранью, Жила в Маскаре. Добираться туда пусть недолго, но времени терять не хотелось. Мы с Мари решили доехать до поместья Дерей, до которого было всего несколько часов езды, а после пересесть на ветробег баронессы. Я забрал лапу из деревни, Мари седлала серого жеребца, и мы выдвинулись в путь. Я был не слишком разговорчив, и Мари, видя мою угрюмость, не лезла с разговорами и расспросами. Мы остановились под желтыми стенами трехэтажного поместья, высевшегося за высокой каменной оградой. Внутрь Мари приглашать меня не стала. Да мне и самому не хотелось лишний раз встречаться с ее взорвавшимся братом. Настроение у меня и так сегодня ни к черту. Мало ли, вдруг это снова пробудет Ананда, и он уж точно с Марком Дерей церемониться не станет. Через полчаса Мари пришла и забрала лошадей а затем выплыла из ограды на симпатичном, похожем на крылатую серебристую карету, крытом ветробеге. Большой голубой парашют и острые металлические крылья украшал герб Дерей, золотистый трилистник на белом ромбе. «Запрыгивай!» — задорно крикнула Мария, хотя расстояние было до меня не меньше пяти метров. «Насколько бы хорошо я не владел гранью ветра», К безопасным полетам эта грань не располагала. Но Мари явно меня дразнила и не спешила опускать ветробег. Он продолжал плыть по воздуху, поток ветра, несущий его. Рывком взъерошил мои волосы, а затем ветробег проплыл надо мной и полетел дальше. Ну что же ты, Тадор! насмешливо крикнула Мари, выглядывая из окна кареты. Ей, очевидно, эта шутка казалась очень смешной. И по всей видимости она рассчитывала, что я стану бежать за каретой и кричать ⁇ Эй, постой, остановись, подожди ⁇ Живо представив себе такую картину, я усмехнулся и призвал к грани ветра, поворачивая поток ветра Мари и разворачивая карету к себе, попутно опуская ее ниже. Мари не сопротивлялась, хотя я уверен, что ее способности уровня повелителя хватило бы сбить мой ветер. Я влез в карету. Марина рачито недовольно надула губы, хотя глаза ее лучились смехом. Я лишь ухмыльнулся и начал поднимать ветробег в воздух. «Ну?» Мари по-свойски толкнула меня плечом. «Хоть немного я смогла поднять тебе настроение?» «Не знаю, как мне, но себе точно смогла». Резонно заметил я. Мари, чувствуя, что я забрал управление, отпустила грань, потянулась, как кошка. И расслабленно откинулась на спинку диванчика, обитого бархатом. Только сейчас я обратил внимание на внутреннюю отделку ветробега. Сразу видно, что этот воздушный транспорт принадлежит или богачу, или аристократу. Два мягких диванчика друг напротив друга. Под сидениями выдвижные ящички для багажа. Небольшой откидной столик у одного из окон. Под ним закрытая тумочка с посудой. Крыша у ветробега с стеклянным квадратным люком. Веревками парашюта можно управлять из окон и через этот люк. Впереди большое окно для обзора. Этот ветробег отец подарил матери на годовщину. Заметив мой интерес и улыбнувшись, сказала Мари. «Наверное, он стоит немало денег. Не больше трех сотен диксов». Пожала плечами Мари. «Удивительно, что Марк до сих пор его не продал». Может, все-таки что-то живое в его душе еще осталось?» Она нахмурилась и отвернулась к окну. Затем резко сменила тему. «Судя по тому, какой мрачный ты был с утра, Тайлария тебе все-таки рассказала». «Ты знала?» «Я испытывающе усталость на нее». «Да?» «Не, хотя ответила она». «Но она попросила не говорить. Сказала, что сама расскажет». «И ты считаешь, что это нормально? Отдать 10 лет молодости ради обучения?» «Тебе не понравится ответ», — покачала головой Мария. «Понимаешь, я знаю Дайру давно. Она работала с нами не один год. До этого работала в отряде Боли, целителя на вес золота в отряде демоноборцев. Но дело в том, что практически все целители слишком расточительно используют магию. После каждого исцеления Им необходимо время, чтобы восстановиться. Иначе они начинают тратить собственные жизненные силы и здоровье. Дарье всего сорок, а выглядит она насколько? Больше, чем на шестьдесят. Не стал я приукрашать. Да. Тяжело вздохнув, кивнула Мари. Но это не потому, что она отдала когда-то десять лет своей жизни, а потому что, работая в отряде, приходится все время исцелять кого-нибудь и при этом жертвовать собой. У нее нет выбора. Или она возьмет молодость Тай и вернется к нормальной жизни, или проживет еще лет десять, не смея больше прибегать к грани целительства, и умрет. Знаешь, почему она живет в моей деревне? Нет. Как ты даже не задавался этим вопросом? Угрюм ответил я. Как бы Марине пыталась оправдать Дайру и вызвать во мне сочувствие, не Тай все равно ближе. Раньше, Продолжил Мари. Она жила в Яторшате, в большом красивом доме. В восемнадцать она вполне удачно вышла замуж за одного местного богача. Его семья занимается промышленным рыболовством, и как раз через год после свадьбы ее наставница потребовала плату за обучение. И поначалу мужа это не слишком беспокоило. Ну, то, что она стала на десять лет старше. Она была по-прежнему молода и хороша собой родила ему двоих детей, но потом мари поджала губы и закачала головой к даре часто обращались местные богачи за услугами исцеления она старалась отказывать но семья мужа не хотела терять связи в городе и влияние они давили на нее буквально заставляли исцелять да и деньги которые ей предлагали были слишком большими чтобы отказываться в общем Дальше можешь сам догадаться, что произошло. Она начала быстро стареть. «Верно», — кивнула Мари. А муж начал ей изменять. Затем Дайра начала болеть, семья злилась и стыдилась Дайра. Она пыталась использовать ведьмовские уловки для омоложения, но магических сил на это ей не хватало. В какой-то момент она не выдержала и сбежала, примкнув к отряду демоноборцев. Но теперь и в отряде она работать больше не может. Я предложил ей остаться в деревне. Взамен взялась с нее слово, что она будет лечить моих ребят, но только с тяжелыми ранениями. А теперь вот подвернулся такой случай. Для нее это шанс вернуть свою молодость, вернуться в Етершат к сыновьям, а главное, вернуться к целительству. Если бы я знал все это, никогда бы не позволил Тае заниматься целительством. Зло произнес я и отвернулся. «Ей повезло, что у нее есть ты», — как-то грустно произнесла Мари. «Уверена, ты будешь ее беречь и не позволишь повторить судьбу Дайры. Уж в этом можешь не сомневаться», — буркнул я. Хотелось сменить тему, и потому я решил перевести разговор в другое русло и поговорить о чем-нибудь отвлеченном, например, о погоде. Но Мари меня опередила. Не давай присягу в Орлеару!» Вдруг с какой-то болезненной горячностью произнесла она. Я нахмурился, в непонимании устался на нее и осторожно произнес: Я не карамант. Я не могу не пройти обряд присяги. Меня объявят дезертиром, предателем и казнят. Да, но есть возможность обойти обряд. Мари перешла на шепот, словно бы нас тут на высоте 7 метров от земли. Кто-то мог услышать. Просто, просто, если ты его пройдешь, ты потеряешь себя, станешь его рабом, ты не сможешь действовать на свое смотрение, не сможешь нарушить закон ради себя или близких, но будешь его нарушать регулярно во имя императора. Я заинтересованно уставился на нее. И еще один человек, ненавидящий императора и его порядки. Сколько же их в Вереборне? На самом деле. Это знание воодушевляло и придавало уверенности. Возможно, Хаген был прав, что у меня и впрямь будет сильная поддержка, когда народ узнает, что я не умер. Пока я размышлял об этом, Мариш шепотом рассказывала мне, как можно пройти обряд, но при этом избежать его. Все это мне уже объяснял Хаген, поэтому я лишь изображал интерес. А сам слушал в полухо. и вот что подумал. Я знал уже троих магов из Аргаса, ненавидящих Зейна Варлиара. А если еще брать в счет директора Динокиса, то четверых. Может, эти намеки ведьмы Чакерс и моя догадка была верна. Там действительно базируются подпольщики. Сейчас ходят слухи, продолжала говорить Мари. Варлиар узнал о лазейке обойти обряд присяги. Всех участников обряда проверяют на наличие шрамов на теле, после недавнего вживления артефакта. Обычно они всегда остаются. Некоторые даже умудряются глотать артефакты. Но они обычно делаются из металла. Их легко обнаружить с помощью магнита. Когда тебе нужно явиться на обряд? Ответ ей был не нужен. Все знали, что ежегодную присягу проводят в первые 10 дней божественного восхождения. И это будет осенью, то есть через 4 месяца. Нужно придумать, как за это время создать артефакт поглощения, который нельзя будет обнаружить и можно легко спрятать. Авторитетно заявила Мари. Хотя я за это время ни на секунду не привел желание этим заниматься, как и не выказывал то, что не хочу присягать императору. «Ты так безговорочно мне доверяешь?» усмехнулся я. «А вдруг, как только мы окажемся на земле, я тебя сдам первым же гвардейцем?» Я, конечно же, шутил, но, видимо, переиграл, потому что Мари насторожно уставилась на меня и, кажется, даже раздумывала, не прибегнуть ли к магической грани. Вместо этого она вдруг вцепилась в мою ладонь, жала сильно, а я увидел, как на ее пальцах заискрился серый цвет. Цвет ментальной грани. Я резко выдернул руку. «На тебя не действует». С подозрительностью и растерянностью Уставилась Мари на меня. «О чем ты?» «На тебя не действует внушение. Я владею одной из эмпатических граней. Могу внушать всякое. Например, страх, панику или, например, доверие. Но на тебя не подействовало. У тебя защитный артефакт. Я никак не могу прощупать твою силу». «Странно». «Протянул я, потому что действительно не почувствовал воздействия, когда она схватила меня за руку». И дело здесь было совсем не в артефакте. Мари снова попыталась схватить меня за руку, но на этот раз я ей не дал. э, -э не нужно применять на меня свою магию!» — предупредительно произнес я, ухватив ее за запястье. «Ты обладаешь гранью защиты?» озадаченно спросила Мари. «Только она дает иммунитет от магии, воздействующей на разум?» «Вот значит что...» Сказать, что я удивлен, так это ничего не сказать. Получается, мне не стоит бояться ни эмпатов, ни проницателей, потому что они просто не смогут на меня воздействовать. Но Мари, я решил сказать другое. У меня действительно есть артефакт-оберег, и, и я его никогда не снимаю. Я отвернул воротник и показал ей булавку. Из-за него у тебя ничего и не вышло. Мари хотела коснуться булавки свободной рукой, но я не позволил. Давай договоримся, что ты не будешь ее трогать. Ладно. Вздохнув, Мария опустила руки и примирительно улыбнулась. Но, если честно, на вид выглядит как какая-то дешевка. Ни одного драгоценного камня, а без них защитные артефакты обычно слабые. Я пожал плечами и решил не отвечать. Какое-то время мы сидели молча. Затем, усмехнувшись, я спросил. И что ты хотела мне внушить? «Ну, когда ты сказал, что сдашь меня гвардейцам...» Нехотя начала она. «Я собиралась внушить тебе верность, а может, даже вожделение или любовь. Это лучше срабатывает. Правда, держится не слишком долго». Я не смог сдержать смех и расхохотался. Марина охмурила недовольно брови. «И как часто ты используешь эту способность?» — спросил я. «Довольно редко» только в крайних случаях. Нет, Мари, я не стану сдавать тебя стражникам. И присягу я не собирался приносить. Мы с Хагеном это уже давно обсудили. Услышав это, Мари сразу же расслабилась, заулыбалась, затем сказала. До осени нам нужно будет съездить в Аргас, попросим помощи у Динокиса, возможно, он уже придумал выход, как обойти проверку Врляра." Я кивнул. Мол, если ничего не придумаем, так и поступим. Но раз Мариза говорила об Аргазе, я решил продолжить тему. «Ты ведь училась в Аргазе?» «Начал я». «Ты не можешь этого не знать?» Я кивнул. «Значит, ты должна знать магистра Агату Чакерс?» «Конечно. Она вела у нас три дисциплины. В непонимании уставилась она на меня». «Ты что-нибудь знаешь о ней?» не больше, чем остальные. Она была скрытной и холодной. Далеко не тот человек, с которым хотелось вести разговор о жизни. Никто даже не знает, откуда она и сколько у нее на самом деле граней. Я кивнул. Ясно. От Мари о ней, как и от Хагена, ничего узнать не выйдет. Что ж, в следующий раз, когда мы встретимся, я задам этот вопрос Чакерс в лоб и все-таки выясню, кто она такая. И если она окажется шпионкой Ворлеара, или провокаторшей, мне придется ее убить. Путь до Маскара мы провели за разговорами. Мари могла говорить, казалось, бесконечно, но собеседником она была хорошим. С ней можно было беседовать на любые темы, кроме как о личной жизни. Эти темы она воспринимала в штыки, да и я сам предпочитал помалкивать о своей жизни. Всю дорогу ветробег вел я, на что Мари с усмешкой сказала — «Еще одна закрытая грань, Тео. Сколько же их у тебя?» Я не ответил, а она с уверенностью заявила. «Думаю, к концу этого приключения я смогу тебя раскусить и узнать об остальных талантах». А немного помолчав, она добавила. «И все-таки я чувствовала, что ты далеко не так прост, каким пытаешься казаться. В Маскар мы прибыли уже вечером и остановились у городских ворот, как и полагалось». Только так можно было законно попасть в город. Нам открыли ворота москарские стражники, записали наши имена. Неподалеку от главных городских ворот мы сняли комнату в таверне. Ночевать мы там не собирались, это обычная практика. И это гарантирует, что ветробег останется в целости и сохранности. Так сказать, своеобразная парковка. По узким брусчатым улочкам мы отправились в район, пестривший богатыми домами зажиточных москарцев. Мария хорошо знала город, поэтому через полчаса мы уже стояли у двухэтажного каменного дома, отгороженного невысоким кованым забором. Калитка была не запертая, и мы вошли без проблем. А затем Мария постучала в красную дубовую дверь. Открыл нам подтянутый импозантный мужчина слегка за сорок с бокалом вина в руках. Смерил нас взглядом, слишком долго пялился на Мари, пока она не произнесла. «Мы Крити!» «Это я уже понял». Надменно вскинув брови, ответил он и крикнул на весь дом. «Дорогая, это к тебе!» В дом нас не пустили, но и дверь не заперли. Мужик просто плыл, прикладываясь к бокалу куда-то вглубь дома. А затем появилась и Самарита. Высокая, худая, курчавая брюнетка с довольно длинным носом и большими слегка на выкате глазами. Но это ничуть ее не портило. Напротив придавала ей некую изюминку опортила другое весьма недовольное надменное выражение лица и при виде мари она и вовсе скривилась словно увидела нечто весьма мерзкое здравствуй рита мари как то напряглась видимо между этими двумя весьма натянутые отношения но из за денег и работы общаться они все же вынуждены я сегодня отдыхаю Недовольным тоном сообщила Рита, окинула меня безразличным взглядом и снова ставилась на Мари. «Это срочно?» Мари начала доставать монеты из кошеля. «Я доплачу десять золотых за срочность». Какое-то время Рита глазела на нее сомневающимся взглядом, затем медленно протянула. «Семьдесят!» «Да ты ошарганила!» Возмущенно воскликнула Мари. «Всегда было сорок!» «Я тебе и так предлагаю на десять больше!» Рита равнодушно пожала плечами. «Не хочешь — не надо!» И она уже было собралась закрыть дверь, как мари с силой толкнув ее и едва не стукнув Риту, сердито произнесла «Хорошо, я согласна!» Едва заметно Рита усмехнулась и жестом пригласила нас войти. «Только деньги наперед!» Заявила она, требовательно протягивая руку, И довольно улыбаясь, ей явно доставляло удовольствие злить Мари. Мари сердито фыркнула, затем отчитала нужную сумму и отдала Рите. Та спрятала деньги в ящик тумбочки и крикнула. «Дорогой, я буду наверху. Разбуди меня через три часа». «Обязательно, дорогая. Уже засекаю время». Донеслось из другого конца дома. Попросила она разбудить ее неспроста. пространственные ведьмы тратят на создание прохода немало сил и обычно сразу же теряют сознание, как только переход завершен. Три часа на восстановление не так уж и много. Некоторые ведьмы могут сутки проваляться в небытие. Мы отправились за хозяйкой наверх. Рита завела нас в пустую комнату, где кроме свечей в канделябрах на стенах и нарисованного на полу магического круга ничего не было. «Куда?» пренебрежительно спросила Рита. Жаэль ответила Мари. Только постарайся не слишком далеко. Это уж как получится, усмехнулась Рита. Затем она сосредоточилась, поджала губы, закрыла глаза и руки ее засияли фиолетовым. Она призвала к пространственной грани. Рита спешно затараторила заклинание. Наверное, торопилась поскорее избавиться от нас. Мария неожиданно прильнула ко мне, обхватившей руками. От такой неожиданной близости у меня слегка сбилось дыхание. Мария, лукаво усмехнувшись, заглянула в глаза и сказала, «Бери же меня на руки». Я едва успел опомниться, как она уже была у меня на руках. Такая легкая, упругая, приятно пахнущая, усмехающаяся. Ее мягкие волосы чекотали мою кожу. Мари прекрасно осознавала, как именно я себя чувствую, когда она вот так прижимается, и, кажется, ее это веселило. Слишком увлекшись Мари, я и не заметил, как распахнулся портал. «Вперед!» — заорала на нас Рита, и я без раздумий шагнул внутрь черной пустоты, краем глаза заметив, как Рита начала терять сознание. Резко стало холодно и мокро. Соленая вода. Заливалась в рот и нос. Мария силой оттолкнула меня и начала всплывать. Я тоже поспешил на поверхность. Открыл глаза, выплюнул воду, начал откашиваться. Вынырнула и Мария, тут же разразившись ругательствами. «Стерва! Шарганова стерва!» Я тоже, наконец, перестал кашлять и теперь мог осмотреться. И вокруг, насколько хватало глаз до самого ночного горизонта, бескрайне чернело. Вода.